Глава 4. Как мы увидели джипсов. Май 2621 года. Истребитель Рок-14 Гарыныч. Тактический код 190207 Липаж. Планета Наутар, система Драмадёра. Мы на краю зоны штурмовки. Будто бы 3 часа просидел в театре перед опущенным занавесом. А когда уже собирался уходить, занавес рухнул вместе со стенами. И ты увидел, что за время ожидания в театральную сцену успел превратиться в весь твой город, и на этой сцене творится такое. Трудно сказать, стало ли наше появление такой уж неожиданностью для джипсов. Но лично для меня то, что я увидел, было большим сюрпризом. Над перерытой комбайнами равниной Возвышались тучные цилиндры домны. Одно дело видеть их на кадрах в ведя съёмки, другое вочию. Тем более, что эти клятые домны действительно подросли и начали ветвиться. Верхушка каждого сооружения была по периметру окружена где одним, а где двумя ярусами равнотолстых, раскидистых ветвей. Если принять высоту надземной части подрощей домны метров в 700, то длина каждой ветки с полкилометра. Как легко догадаться, всё это выглядело не совсем так, будто зазеленели безобидные старые пни. Говорит кот: "Всем включиться, повторяю, всем включиться. Боевой режим сияния. Сияние в вашу мать". Последние полтора часа в моих наушниках не звучал ничего, кроме условленных сигналов со смодеев и пары порций нестолюшных помех. Услышав взвинченный голос готовца, я вздрогнул. "Фор на связи. Это был Бабакулов. Ты видел командир джипс сзади? Здесь барбуз. Нет контакта со смодеями. Сразу же встрял цепко. Говорит Центурион, радар сбоит. Контакты со смодеями не имею." Только услышав голоса других пилотов, я сообразил, что надо это того, включить радары и переговорное устройство. Стоило всему железу заработать, и сразу же тактическая информация хлынула потоком. При анализе наземной обстановки были обнаружены 17 доминов. В воздухе же царило удивительное спокойствие. Не сказать, чтобы истребителей-грибешков совсем уж не было, но над всем полем боя мой бортовой радар смог обнаружить только 9 штук. Два ближайших сразу же попали в захват подсистемы наведения ракет. Станция защиты хвоста выделила ещё четвёрку опасных объектов, вьющихся вокруг двухместных Хаген. Вероятно, это были те самые гребешки, которые стремительно атаковали нас перед самым сиянием, и теперь взялись за жирненьких немцев, распознав в них лёгкую добычу. Липаш на связи, я прокашлялся. Вижу противника, 9 машин. Все видят, рявкнул один из Кожемякиных. Чего делаете им, то, командир? Во-во, где Смадей поддержал его брат? Где дьявол, Смадей? Делай, как я приказал готовцев. Из-под крыла командирской машины К-2 развлечимым вдали истребителем джипсов рванулись две ракеты. И верно. Чего делать-то ещё? Из кодрили Гарынычи одна за другой залпами облегчали подкрыльевые ракетные блоки. А воз повезёт. Высь каждой двадцатой ракеты доразыщет да свою добычу. Выше белых треков наших овдов пролегли грязные серые дороги разрекламированных французских ракет. В игру вступили хагины. Не беда, что прямо в наши боевые порядки ворвались истребители врага. Не беда, что контакта со смодеями нет. А возможно, нет большей самих осмодеев. Главное, что мы забрались в самое вражье логово. Мы привели ударный из кадрии, а остальное нас не интересует. Не навалились на нас из поднебесья полсотни гребешков. Не просыпались со стероидов управляемые каменные ливни. А значит, настало время белых воронов и фульминаторов. Время бронебойных планирующих бомб и подвесных твердотельных пушек. Прямо-прямо идём, напомнил готовцев. Не ломаем строя, не надеемся на смадей. Над северным фасом зоны полный разворот на правом вираже. За каждый эскадрильи ударных флугеров была закреплена своя домна. Пока мы, истребители, лавины пёрлись вперёд, расчищая небо. Колонны штурмовиков и торпедоносцев разошлись веером, выходя на свои цели. Но что такое в современном бою выйти на цель? Радар видит её, когда та ещё за горизонтом. Через минуту цель попадает в когти системы захвата. Пронибоенная бомба называется планирующий, но на самом деле это пузатый реактивный аппарат с собственными газовыми рулями и головкой самонаведения. С борт истребителя в головку самонаведения сливаются точные координаты цели. Пилот может ещё не видеть цели вочию, а на приборной панели уже давно горит к Уску. После этого остаётся только нажать кнопку. В каждую домну По плану намеревались садить по 8 бомб почти одновременно, поэтому задача усложнялась, но не намного.